Глава 31. Кофе удалось сторговать по хорошей цене. Это мне господин Авентис рассказал, ведь оптовые цены я пока не знала. Пока мы возвращались на центральную площадь, я повторяла в уме все, что удалось узнать о товарах на портовом складе. Вечером запишу. Кофе мне должны были привезти домой. Откладывать доставку я не хотела. Мало ли что случится с драгоценными зернами за то время, пока в помещении будущей кофейни идет ремонт тем более, что мне нужно разобраться с тем, как его жарить в местных условиях, молоть и варить. Сейчас меня ждало посещение ратуши, встреча со стряпчем для очередного оформления документов, а потом поход по посудным лавкам и кузнечным мастерским. Если не повезет найти, придется создавать с нуля все, что нужно для приготовления кофе и кофейных коктейлей. Очень радовало, драконы мне больше не встречались и даже не мерещились. Может, я сама себе придумала какой-то особый интерес с их стороны? Хотелось бы надеяться, мне было чем заняться и без лишнего внимания к моей персоне. Перед забегом по лавкам и мастерским я заглянула домой. Кофе еще не привезли, но там меня ждал приятный сюрприз. Девочки сработались. Они обосновались на кухне, и когда я пришла, шло живейшее обсуждение. Бьярика выложила на скатерть столовые приборы, а также несколько тарелок и чашек — И дочери господина Авентиса рассказывали, для чего какой предмет нужен и в каком порядке их использовать, а также менять. Синара отвела меня в одну из свободных комнат и принялась докладывать. Альона, я не ожидала, чтобы Ярика и впрямь всерьез взялась за дело. Не знаю, что ты ей сказала, но она и ее сестра нормально учат наших охотниц и даже высокомерные мины не корчат. Увидев, как я приподняла брови, поспешно поправилась. То есть, я хотела сказать, отнеслись к работе с исключительным прилежанием. Рада, что они прониклись с серьезностью задачи, улыбнулась я. Полагаю, тесное общение всем нам пойдет на пользу. Хотелось бы верить, Синара помолчала. Пока все идет хорошо, скажи, а какие планы дальше? И можно с тобой? Я знаю столовый этикет. Правда, правда? Мне нужно к кузнецам. «Ты знаешь хороших умельцев, кто может быстро сделать тонкие вещи по индивидуальному заказу?» «Дай подумать», — Синара поморщилась. «У Ровара можно спросить. А еще к Скортису зайти. У них хорошая репутация». «Отлично, тогда идешь со мной», — решила я. Перед тем, как уйти, я убедилась, что девушки обеспечены едой, вдова, у которой мы снимали комнату, готовила нам за дополнительную плату. Мы все пообедали, проведя таким образом еще одно практическое занятие по тому, как правильно вести себя за столом. Только после этого отправились в поход за нужными вещами. В посудной лавке возле Ратушной площади я нашла парочку кофеварок и тут же купила, буду пробовать в деле. Также посчастливилась отыскать несколько вариантов ручных мельниц. Стоили они дороже, и я принялась с ожесточением торговаться. В конце концов, выбрала одну — Она, как и остальные три, была предназначена для специй, но кофе, по идее, должна была осилить. Придётся мне вспомнить молодость, когда электрические кофемолки были в дефиците, и кофе приходилось молоть вручную. Вообще, конечно, очень многие навыки времен моей юности сейчас очень даже пригождались. Да, я очень люблю пользоваться электроприборами, но умею обходиться и без них. Синара отвела меня сначала к одному кузнецу, а потом и ко второму. Первого не было на месте, в кузне оказались только его подмастерья. А вот второй, господин Ровар, с интересом выслушал меня. Я же, узнав о том, что он не только прекрасный мастер, но еще и маг, с воодушевлением показала ему свои зарисовки. Пригодилась и купленная мельница. На ее примере я показала, чего именно хочу добиться от этого предмета. Мне ведь нужен был аппарат крупнее и мощнее». Господин Ровар уверил меня, что сможет сделать то, что я нарисовала. Также он пообещал изготовить несколько кофеварок, питчеров, венчиков и ложек с длинными ручками. Я решила начать с простого, хотя тот факт, что кузнец был еще и магом, открывал дополнительные возможности. Мы обсудили изготовление миксера для взбивания молока, «Незаменимую вещь для приготовления кофейных коктейлей». Встроив в него мотор, что работал на магической энергии, можно было получить капучинатор. Господин Ровар озадачился заказом, но пообещал постараться выполнить. С тем, чтобы изготовить большой термос для кипятка, к счастью, проблем не было. Его мне пообещали отдать уже через два дня. Кузнец мне понравился. Заказав то, что необходимо для работы, Я аккуратно предложила ему сотрудничество над новыми изобретениями. Господин Ровор оказался открыт к новым идеям и был не против заработать денег. Мне же не хотелось привлекать к себе лишнего внимания, поэтому я была согласна отдать авторство над некоторыми изобретениями моего мира другому человеку и получать лишь процент от прибыли. К сожалению, я не успела обсудить с кузнецом все важные вещи. Меня очень грубо отвлекли. Явился Тамис, сказав, что у него для меня очень срочные новости. Начал он, как всегда, феерично. «Аль-Динаира, я даже не знаю, как тебе сказать. Тебе нужно срочно поговорить с братом. Он явно сходит с ума». «Что не так с Эридасом?» — спросила я, устало прислонившись к стене. Говорить с духом мне пришлось в санузле дома кузнеца. Благо, кузня располагалась в этом же доме. К сожалению, когда я спросила, где могу остаться ненадолго одна, меня просто не поняли и проводили сюда. Ладно, помещение было чистым и теплым и даже вполне отвечало требованиям, тут меня не станут беспокоить, надеюсь. Тамис уже и вовсе было все равно. Он уселся на край раковины, нервно мотал хвостом из стороны в сторону и то и дело вскидывал полупрозрачные крылья. Если бы не бестелесная сущность духа, боюсь, от этих движений создался бы нешуточный ветер. Дух был возмущен и не скрывал этого. Совет лордов поставил кронпринца перед фактом, что стране нужны наследники. Ему предложили несколько кандидатур принцесс на выбор. К примеру, у короля Окраны есть незамужняя сестра, и союз с этим королевством очень выгоден Эвии. Военный союз Альдинаира. В условиях угрозы вторжения драконов это очень неплохое предложение. Давай переходить к главному Тамис, попросила я. Ты сказал, что Иридас сошел с ума. Почему? Да потому что он отверг предложение короля Окраны, сказал, что не женится на принцессе Мадаре. Ты можешь себе представить? Могу, вздохнула я. К сожалению, я могу понять Иридаса. Принцесса Мадара, хотя об этом и не говорят, отравила уже двоих мужей. И заявил, что не женится на вдове, которая старше его на пять лет и страшна как смерть. «Надеюсь, он говорил эти слова не при всем совете?» — с тревогой спросила я. «Только войны с Окраной нам не хватало». «Нет, он сказал это первому советнику, лорду Биросу, в своем кабинете». — ответил Тамис. — А еще он потребовал у него подготовить почву для объявления помолвки с Розалиной, графиней Сарадрос. Добавил, что любит только её. — А пару дней назад Иридас был не прочь назначить свидание графине Данлес, — заметила я. — Согласно Иридас действует странно. Но от меня-то ты чего хочешь, Тамис? — Ты должна остановить брата, — заявил дух объяснить ему, что он обязан выполнить свой долг перед страной и жениться во благо короны. Я? Ты точно в этом уверен? Насколько я помню, сейчас Иридас счастливо убежден в том, что я пребываю на Дне морском». «Тела барона и баронессы Данлес похоронили. Отчёты об освидетельствовании, кстати, доставили твоему брату лично». К сожалению, я не видел, как он их читал. Тамис задумался, но потом тряхнул головой и выдал. «В последнее время я слишком погрузился в дела королевства. Если тебя не найдут, а сделает глупость и женится на Розалине, этой так называемой графине, на нас пойдет войной Окрана. А следом и до драконьего вторжения недалеко», — я покачала головой. Вот не хотелось мне быть принцессой, хоть тресни. Можно я вернусь к своему кофе, кофейной посуде и подбору персонала. Хотя если начнется война, людям точно не будет дела до новых напитков. Нам всем будет не до кофе, если уж на то пошло. Поэтому вопрос сумасшествия, а точнее глупости и недальновидности принца, придется решать мне, как это ни печально. Еще и драконы, оба брата, окопались в нашей столице. «Вот что им надо?» «Насколько мне известно, старший брат, Ортис-Арт-Данграс, вернулся в Северную Драконью Империю», — сказал Тамис. «Торжественно отплыл вчера на корабле». «Насколько известно мне, драконы открывают порталы, так что торжественное отплытие ничего не значит. Мне в любом случае нельзя возвращаться» потому что принцессу Альдинаиру ждет свадьба с Ортисом, а с Эридесом в этом случае вовсе не станут церемониться, так?» Я требовательно посмотрела на духа. Исходя из услышанных разговоров принца с доверенными советниками, «Скорее всего, так», — сказал тот. «Лорд Берос?» Говорил принцу, что драконы уже захватили бы власть, не имея Иридес совершенной защиты от ментальной магии. «Лорд Бирос ведь и сам ментальный маг, если не ошибаюсь», — уточнила я. «Да, верно, принцесса. У него дар, как у Иридеса. Поэтому и на лорда не могут оказать влияние». «Ну, хоть что-то хорошее», — вздохнула я. «Но это не отменяет факта, что Иридесу...» «Некому вправить мозги». «Скажи, а что насчет совета лордов?» «Ну, того, где будущему королю советовали жениться?» «Ты говорил, что ему предложили несколько кандидатур на выбор?» «Да», — кивнул Тамис. «У короля Блокса есть дочь». «Да, принцесса Миневра», — припомнила я. «Но ей всего шестнадцать». «Эридосу предложили заключить помолвку», — вздохнул дух. «Пока на бумаге» свадьбу сыграть через два года, когда девушка достигнет совершеннолетия. Это было бы неплохое решение, хоть не такое выгодное для Эвии, как немедленный брак. Блокс — это новые экономические соглашения. Но твой брат и тут отличился». «И что же он сказал?» — спросила я, не ожидая ничего хорошего. «Он попросил отсрочки у совета лордов», — вздохнул кот. «Но лорду Биросу...» Признался, что только и ждет, что своей коронации, чтобы использовать право вето на все решения, как он выразился, этой кучке ленивых стариков. Дескать, они ничего не понимают в настоящей любви. Альдинаира, мне это не нравится. Мне тоже. И не похоже на Эридеса, ты прав. Если мы исключаем ментальное вмешательство, которое могло заставить кронпринца действовать импульсивно, Я задумчиво поплескала в лицо водой. Ему не могли подлить приворотное зелье. «Ты думаешь, Розалинда пошла на это?» — спросил дух. «Откуда мне знать?» — я в упор посмотрела на духа. «Впрочем, кое-что мы можем сделать». «Что?» — ожидаемо спросил он. «Ты поговоришь с ним?» «Нет», — я покачала головой, — «не я». «Но вот кое-кто мог бы поставить Иридасу мозги на место». Я точно знаю, что Иридас прислушается, если дух нашего рода явится к нему и поделится своей великой мудростью». «Я? Но он ведь звал меня когда-то, а я не явился!» — воскликнул дух. «Вот именно, он ждал тебя!» Я, не стесняясь, добавила Лести. «Тамис, я восхищена тем, что ты печёшься о благополучии королевства». «Просто посоветую Иридасу все то, что ты сейчас рассказал мне. Что мешает?» «Ну, если так ставить вопрос, то, наверное...» Дух задумчиво прищурился. «Ничего не мешает. Я вернусь через пару часов и расскажу тебе, как все прошло». С этими словами Тамис исчез. Ну, вот и хорошо. Хотя бы на этот раз он оставил меня не наедине с грабителями или с кем похуже. Я с чистой совестью вернулась к кузнецу. Как бы ни прошел разговор духа и кронпринца, новые технологии из моего мира Эви не повредят.